Глава шестая. Марина. «Это что за хрень? Я сейчас точно не сплю. А может, мне мерещится? Или моя буйная фантазия на солнышке перегрелась и теперь выдает какую-то чушь вместо долгожданного Мерседеса или Ауди?» Внутри все сжалось, а в голове настойчивая мысль била по нервам. «Маня, беги!» Разворот на восемьдесят градусов, железная дверь с домофоном, подъезд, куда Артур точно не попадет. А там можно и номер его телефона в черный список внести. Но сейчас, Манечка, беги, чем быстрее, тем лучше. Трындец я попала. А ведь так хотела хорошо время провести. Макияж и белое вязаное платье в обтяжку подняли настроение, еще когда перед зеркалом наряжалась. Может, мужчина того и не стоил, но я это делала прежде всего для себя. Чулки, обожаю их, туфли на платформе, серебристая сумочка, подруга привезла из Италии. В общем, хоть на обложку журнала, хоть в рекламу дорогого белья. Но уж никак не в салон развалюхи, которые и машиной-то назвать сложно. С обычным, мотиво водителем. Вот какого хрена он ко мне пристал, как банный лист? Зачем позвонил, если на его смазливые рожи большими буквами написано «Хочу тебя трахнуть, дорогая». Возможно, и получает он мало, но на его смазливую физиономию девчонки точно ведутся, стоит лишь глазки построить. И, скорее всего, в разряд легкодоступных девиц Артур записал и меня. «Я только по любви». Мысленно ответила сама себе, а вслух произнесла «Это твоя?» «Да», — с гордостью ответил мужчина, а я в ответ мысленно простонала. Пять лет собирал на собственную. Плохи дела, причем очень даже. И снова возникла мысль развернуться и сбежать. «Но ведь я не робкого десятка, барышня?» Меня голыми руками не возьмешь. А развалюха хоть и испортила настроение, все равно не испугала настолько, чтобы я действительно сбежала. Вздохнула и направилась к передней пассажирской двери. Я так понимаю, правила этикета Артуру незнакомы. Может, научить? Хотя на кой оно мне надо? Одно свидание, пару часов вместе — и мы забудем о существовании друг друга. Как только автомобиль тронется с места, а я зайду в собственный подъезд. Кстати, а двери в этой колымаге хотя бы закрываются? «И куда мы едем?» Поинтересовался мужчина, выруливая со двора, когда я откинулась на спинку кресла. С третьего раза дверь все-таки закрылась, и я выдохнула, напрочь забыв, что с меня план мероприятий на сегодняшний вечер уже никуда не хотелось ни ехать, ни тем более идти, поэтому выдала: сам решай, мне пофиг. Сегодня Артур оделся скромнее, только вот все равно мне казалось, что он здесь и народное тело, вот как-то не вписывался его образ в салон ржавой десятки, да и недорогие шмотки, как будто Пять минут назад свалились ему на голову. Мой взгляд остановился на часах. В этом я нифига не понимаю. Вроде дорогие, но как на самом деле обстоят дела? Шеф из Китая привез. Артур проследил за моим взглядом. А после рукой с часами потряс прямо у меня перед носом. Качественная штука, но все равно подделка. Я отвернулась к окну, чтобы не разреветься прямо сейчас. Он мне нравился, черт бы его побрал, но подделки, дешевые тачки и шмотки, а также съемная квартира выводили меня из себя. Да, кто-то может назвать меня корыстной или меркантильной, но я мечтала, чтобы у моих детей было все, и они никогда бы не прошли через тот ад, через который довелось пройти мне. «Ну почему, господи, ты не послал мне миллионера? Хотя бы бизнесмены средней руки, ну уж никак не симпатичного водителя». «Приехали!» Артур припарковался возле тротуара, а я наконец-то сообразила, что глубоко ушла в себя. И в свои мысли черт бы их побрал. «За окном парк?» Хотя нечто подобное я и ожидала увидеть. Да и пофиг, нам не привыкать, как говорится. Парк так парк. Можно и по набережной прогуляться, если уж совсем у человека напряжёнка с деньгами. Кофе, мороженое, и наше свидание окончено. Встретимся через пять лет, когда купит себе машину поприличнее. Только вот, сдаётся мне, глаза Артура явно намекают на другое. Зря, милый, ты надеешься. Я? исключительно по любви.